семьсот пятьдесят шестое. Матерь Агни-йоги. «Большое сознание — большие трудности. Но трудности — только ступени жизни, ведущих к свету. Как же без них? У младенцев их не бывает. Неужели хотите впасть в младенческое состояние? Трудности — признак хороший. Значит, испытуется дух. На тех не смотрите, кто их не имеет». Не может взрослый завидовать безответственности младенческого состояния духа. Готовим на трудное дело, потому и трудности, чтобы на них закалить дух. Неиспытанному сурово духу ответственного поручения не дается. Как же броню духа создать, если не под ударами жизни?